Глава 19. Мир вокруг погрузился в настоящее безумие. Потоки энергии, сконцентрировавшихся вокруг вершины древа, от запредельного напряжения разрывали пространство. Ткань мироздания рвалась, словно старая простыня. Трещины над головой появлялись одна за другой, открывая небо. Атрибут в груди вибрировал, отзываясь на воздействие окружающей среды. Артем понял, что он не сможет сбежать с помощью телепортации. Недостаток опыта, деформирующееся пространство и бешеное напряжение противоборствующих сил могли его отправить хоть в космос, хоть на другую планету. Он посмотрел на край площадки. Спрыгнуть с нее, чтобы спуститься вниз по плоскостям, также было невозможно. Энергии окружили это место плотным коконом пересечь который, у его тела не хватит прочности. Он оказался в тупике, а враг уже настигал. «Мисс Вангер, ты выполнил свои обязанности полностью. Оплату тоже получил. Кто ж знал, что все так случится? Если выберешься, то с меня пиво. Бывай». Смысл сообщения еще только доходил, как Артем резко повернулся к напарнице. Бывший. Незаметно от него та одолилась к краю площадки. Под ногами лежал последний слуга с перерезанной глоткой, откуда сейчас с неестественным напором хлестала кровь, быстро собираясь в лужу под ногами Аллы. Со звонким, словно хрустальным треском, она разломила артефакт, напоминающий стеклянную трубку. Кровь под ногами мгновенно вспыхнула, окутав ранкеру шуалым сиянием. Оно подхватило ее, чтобы в следующий момент яркой кометой рвануть вверх. От осознания, что наказался в смертельной ловушке, Навык ускорения сознания, казалось, прорвал какой-то барьер. Происходящее вокруг замедлилось в десятки раз. Игрок получил драгоценное время, чтобы найти и принять то единственное решение, что смогло бы спасти жизни. На всю про все судьба в лице жестокой, но в чем-то справедливой системы выделила ровно одну попытку. Артем подавил зарождающуюся ярость и заставил себя выкинуть все мысли о прерывании побега Может быть, у него и получилось бы это сделать, но потеря времени на междуусобицу закроет все шансы на выживание. Последнее стало сейчас главной целью. Взгляд игрока перешел на замедлившегося в десятки раз босса. Тому приходилось не сладко. Высокая концентрация враждебной энергии жизни окутала гигантского неупокоенного монстра, сжигая его некротическую суть. Однако мощи существа, похоже, перешедшего трансцендентный порог, если, конечно, для неупокоенных такое возможно, позволяло тому выживать даже в таких условиях. Костяного гиганта окружало голубое пламя, в котором постоянно сгорала его энергия, защищая таким образом хозяина от разлитой вокруг силы жизни. Тем не менее, несмотря на всю свою мощь, то точно не сможет продержаться долго. Однако и этого хватит на маленькую живую букашку, замерзшую в центре площадки. Разум игрока успокоился. В его глубинах пробудилось желание жить, заставляющее даже самых слабых существ, попавших в западню, вступать в бесстрашную битву с намного превосходящим противником. Ускорение сознания в таком темпе слишком быстро утомляло мозг. Артем уже принял решение и начал снижать интенсивность навыка. События вокруг стали набирать обороты. алый кометы, в которую обратилась Ранкерша, хватило, чтобы иглой пробить кокон энергии и скрыться в ночном небе, выглядывающим за пределами прорехи в пространстве. Алла покинула поле боя, но игрок уже не обращал на нее внимания. Он достал два артефакта. Чтобы не занимать руку, один из них положил в рот, мусина активируя его. Телька озарения доброго разума На некоторое время смягчает энергию применившего, способствует созданию навыка на основе взаимодействия между собой атрибутов ментального или духовного типа. Артефакт откликнулся, наполняя тело теплой энергией. Не теряя времени, Артем чуть подкорректировал свойства высвобождения и метнул в босса явление. Явление потокового выброса энергии. Пользователь выпускает плотный поток энергии, наносит концептуальный урон от атрибута света и дополнительное от именова. Пользователь имеет возможность менять характеристики фокусировки луча. Когда-то он получил его от ящеров. Он не знал, как случится в реальности, но в играх энергия света отменно работала против нежити. Возможно, это выиграет ему еще немного мгновений. Что же из себя представляет именно атрибут, игроку было неведомо. Сфера расходника, подлетевшая к боссу, вспыхнула яркой золотой вспышкой, испуская во все стороны концептуальное излучение необычного типа. По недовольному вою Артём понял, что тому очень не понравился гостинец. Однако, как и ожидал, мощи хватило лишь, чтобы оттолкнуть и задержать монстра. Он больше не следил за работой явления, сконцентрировавшись на самом важном. артем думал, какой навык может помочь на этом поле битвы в условиях бешеного давления энергии. Получалось, что любой его конструкт был малоэффективен. Кроме одного. Ведь для источника обилие энергии вокруг никак не мешает, даже наоборот. Проблема в другом. Навык требовал поддержки от пользователя. Артем не мог сбежать, а отсутствие возможности разорвать дистанцию неизбежно приведет к гибели от собственной способности. Но только если он не создаст полностью стабильный, работающий самостоятельно конструкт. Игрок уже не раз пытался воплотить такой. Сейчас у него была последняя попытка. К этому моменту эффект оттелька уже четко ощущался. Ментальная энергия будто стала более послушной и текучей. Намного легче откликаясь на волевые усилия. Артем сконцентрировался. Буря из-за предельно напряжённых энергий, пылающим куполом охвативших вершину древа и превратив его в площадку для смертельной битвы. Завывающий босс, несмотря на угнетение от энергии жизни, взобравшийся таки на вершину. Трещины в пространстве, продолжающие разрастаться вокруг всей этой безумной фантасмагории. Все это отошло на второй план. Весь разум игрока был сосредоточен на пучке вещества, концентрировавшегося недалеко от вытянутой ладони. На этот раз он стабилизировал сферу и сконцентрированного пространства с помощью основы, построенного на пси-атрибуте. Знаний игроку не хватало. Однако то ли это действие использованного артефакта, то ли пресловутый эффект плацебо, но решения принимались на интуитивном уровне. Помогало дестабилизированное трещинами пространство, что подчинялось без малейшего сопротивления, как и тогда в бункере. Несмотря на то, что для него пролетела вечность, в реальности за совсем короткий срок навык стал заметен в визуальном спектре. Сначала пучок туманной тьмы, он быстро обрел идеальную сферическую форму и четкие границы. Настал момент истины. Артему нужно было оттолкнуть его детище, смертельный конструкт от себя, и прекратить контроль, чтобы тот работал самостоятельно. Если источник развеется, то шансы на выживание упадут кардинально. Странно ли, но он совсем не испытывал страха. Легким волевым усилием он медленно задал движение и разорвал связь. Черная сфера размером с апельсин на мгновение дрогнула, чуть размазавшись. Но вернулась в прежнюю норму и начала уверенно, будто маленький колодец в первородную тьму тянуть на себя пространство и энергию. Треникнуло сообщение системы, но читать его сейчас было некогда. Наблюдая, как навык быстро набирает силу, у Артёма сначала упало сердце. Источник начал быстро пожирать разлитую вокруг энергию жизни. Очень скоро темп поглощения вырос настолько, что это облегчило неупокойному пребыванию в этом месте. Монстр мгновенно ощутил это и не замедлил воспользоваться. Костяная Аделайн засверкала от сосредоточенной в ней энергии и выпустила перед собой конус концентрированной некротической энергии. Навык монстра оказался настолько силен, что мгновенно начал заполнять вообще все пространство на вершине древа. Однако, вопреки отсутствию сопротивления пространству, Артем не мог избежать опасности с помощью пространственного прыжка из-за искажений. Но навык, выглядящий как стена голубого свечения, оказалась мгновенно затянуто источником, к этому времени уже начавшему всерьез работать. Сразу вслед за этим стреском стала отрываться и притягиваться к черной сфере древесины. Навык начал разрушать древо. Артем, тоже ощутивши легкое притяжение, отошел к самому краю. Сейчас он надеялся, что его навык рассеет кокон энергии вокруг вершины, и он сможет прыжками по плоскостям сбежать отсюда. Босс, узревший, как его энергия пропала, неожиданно не стал проявлять ярости и затих. Всё его внимание сконцентрировалось на стремительно набирающей силу сфере. К этому моменту давление энергии жизни на него здорово ослабло. Нежить так и не оставило попыток убить Артема. Явно осознав свойство источника гравитации в центре, гигантский монстр рванул по краю, стремительно приближаясь к своей цели. «Игрок понял, пора бежать». Он перевел взгляд за пределы дерева и ахнул. Мир вокруг преобразился. Пространственные трещины, на которые он с какого-то момента перестал обращать внимание, разошлись по всей аномалии, нарушив целостность ее серых границ. В их глубине он видел странное. Где-то трещина явно вела в Москву, где короткий зимний день успел смениться тьмой. Другие, совершенно разные города. В одних был день, в иных вечер. Материя пространства колыхалась, из-за чего казалось, будто он смотрит на это через искажающее стекло. Все смешивалось в абсолютно нереальную картину, от которой у парня самым натуральным образом клинило мозги. Взгляд опустился. Там на равнине, сечённой оврагами, нежить подгоняемой излучаемым древом энергии жизни, спешно покидала осколок, расползаясь по ближайшим выходам из аномалии. «Пора рисковать!» возникла мысль давление энергии достаточно уменьшилось босс не оставил попыток поймать игрока да и притяжение его собственного навыка станет гибельным древо концентрировало на своей вершине максимальную мощь жизни отчего даже сейчас верообразный барьер утративший прежнюю интенсивную подпитку был чрезвычайно сложен для преодоления он создал плоскость и перепрыгнул на нее наконец покинув вершину приблизившись к границе отрезающий путь отхода. Последнюю стремительно слабело, теряя накачку от древа. Остановившись на краю древа, неупокоенный применил очередной навык. Пространство перед ним и до самой границы, включая текущее расположение Артема, прорезали энергетические линии, смыкающиеся в паутину. Используя ее как опору, босс рванул к застрявшему у купола игроку. Послышался треск. За спиной босса вершина дерево стремительно сминалась, поглощаемая набирающим силу навыком. Тот не просто продолжал работать, а только набирал мощь. Артем достал из пространственного кармана очередное явление и незамедлительно применил его, одновременно отталкиваясь от плоскости и отправляя свое тело прямо в силовой барьер. Явление поглотителя энергии В течение короткого отрезка времени стягивает в себя всю атрибутивную энергию в среднем радиусе от пользователя, дестабилизируя и разрушая навыки и конструкты. Расходник активировался с негромким хлопком, без каких-то световых эффектов. Первым делом рассыпалась плоскость Артема, но он уже успел покинуть ее. Паутина босса тоже начала рассыпаться, с тихим свистом ветра здоровенный костя кухнул вниз. «Давай, давай, лети!» Позлорадствовал парень, но тут же мысленно вскрикнул. Он прорвался через изрядно ослабевший барьер, но удар явления начал процесс его разрушения. Получил и Артём. Игрока холестнуло чужой энергией. Знакомые ощущения не менее распространились по телу. Получение сильного, хоть и не агрессивного заряда чужой силы опять нарушило работу атрибутов, правда, на этот раз у него уже имелся опыт. Поражение переносилось намного легче. Прыгая по судорожно создаваемым плоскостям, ингрок услышал грохот за спиной. Обернувшись, он увидел, как древо от вершины медленно схлопывается само в себе. Молодой человек еще ощущал свой навык и знал, тот медленно опускается к земле, попутно поглощая ствол растительного титана. Переведя взгляд вниз, он обнаружил босса. Несмотря на падение с большой высоты, тот не очень пострадал. Сейчас гигантски неупокоенный, вслед за остальной нежитью двигался к пространственным трещинам, собираясь покинуть осколок. Похоже, он оставил попытки добраться до игрока. Удовлетворенно кивнув, Артем посмотрел на трещины. Те продолжали увеличиваться, но уже медленнее. Некоторые объединились друг с другом, образуя странные аномалии, представляющие себя вросшие друг в друга города с небом, разделенным пространственной границей. Наконец, сделав длинную череду прыжков, Парень достиг поверхности. Игрок начал выбирать дальнейший маршрут. Бухающим молотом в груди сердце успокаивалось. Но, похоже, он еще не исчерпал лимит злоключения на сегодня. Послышался громкий агрессивный рев. Из трещины, ведущей в Москву, куда сейчас и направлялся Игрок, в пространство коллапсирующего осколка, влетел здоровенный черный дракон. Видимо, это был тот самый убербосс, когда-то оставивший своим навыком на окраинах Москвы выжженный кратер. Он же совсем недавно зачистил технологическую аномалию с киборгами. Влетев в пространство кластера, дракон заложил петлю вокруг дерева, с явным любопытством наблюдая за происходящим. Если он и заметил бегущего Артема, то не обратил на мелочь никакого внимания. С показной ленью монстр нагнал босса нежити, швырнув в него знакомую энергетическую сферу. — О, нет! — охрипшим голосом тихо сказал Артём. Ведь полыхнуть должно было не так уж и далеко. Он ушел в фазу, стремясь, чтобы навык дал максимальную степень смещения. Провалившись в фиолетовую реальность, парень с затаённым страхом глянул на место, где должен был прогреметь взрыв чудовищной техники. Прошло мгновение, и он увидел, как пространство в этом месте будто прогнулось под давлением. Через Артёма прошла волна чужой силы от задетонировавшего навыка. Это был уже второй раз за короткое время, когда его организм подвергся воздействию сил высокой концентрации. Голова закружилась, накатила волна тошноты, но игрок продолжал бежать в заранее выбранном направлении. Когда ощущения стали совсем нестерпимыми, а в глазах потемнело, молодой человек рухнул на землю и начал постепенно сбавлять степень смещения. Температура вокруг росла, но не критично. Убедившись, что окружающая среда в пределах нормы и нет серьезной опасности, Артем полностью прервал навык. Жар от взрыва начал ощутимо припекать. Он тихонько поднял голову, чтобы оглядеться. В стороне, где был босс нежити, сейчас кипел магмой локальный филиал Ада. В его центре приземлился дракон. Подняв пасть вверх, он издал громкий рев. Игрок отчетливо ощутил трансляцию горделивого самолюбования и провокации. Монстр предлагал любому в округе попробовать его мощь на своей шкуре. Тому, что практически сразу на призыв пришел ответ, Артем уже не удивился. Он отлично понял, что сегодня не его день. Восстановив маскировку, игрок аккуратно поднял голову, стараясь не обнаружить себя. Новое действующее лицо явилось из трещины, за которой открывался вид тропического леса и небольшой деревни. Очередное сверхсущество не выделялось размерами, ростом не превышая человека. Внешность скрывали затейливые одежды, плотно обтягивающий вполне человеческую фигуру. Вторженец транслировал холод и жажду боя, и, судя по ответу, дракон не был намерен сдерживаться. В другой раз он, может, и проявил бы любопытство. Но сейчас Артём лишь хотел унести ноги. Судьба приготовила слишком много сюрпризов на этот день.